Глава двадцать первая. Капитан Джек Мероу был капитаном уже очень давно, возможно, даже слишком. Может, виной тому было звучание его имени, фамилии и звания почти как у бравого диснейевского пирата, но в отделье он слыл ходячим коламбумом. Джек считал себя хорошим офицером. Свою капитанскую должность в подтролевом отделении Гленморпарка он исполнял, как мог.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 оказалось, что его родные и подчиненные взяли и задержали сирийного убийцу. Не недотепы капитана Белли, а бравые орлы капитана Мерроу. Заслышав новость, он едва не сплескал у себя в кабинете победную джигу. Позвонил жене с объявлением, что сегодня вечером они идут праздновать в ресторан. Нет, не в пиру. У него что, деньги на фигу схорастут. Нужно посидеть где поскромнее, откушать бифштек с картошкой фри. Лучшего способа отпраздновать ее не существует. Затем он позвонил Танесси Лонни, сообщить, что пик операции пройден, преступник у них в руках, успел связаться и сохранить Танесси, довести до них приятное известие. Через двадцать часов позвонила шеф и попросила зайти к ней в кабинет. На пути туда мэра умышленно репетировал свое смиренное объяснение, что его офицеры просто делали свою работу так, как научил их он.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 не шла ни в какое сравнение с тем, что он испытывал сейчас при упоминании шефом о спецоперации. По зульте на минутку отлучиться? спросил он. Очень надо позвонить в одно место или два. День в полицейском диспетчерском центре Гленнморпарка складывался напряженно.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 Лениво подумалось ей, как сквозь дымку. Девушки по имени Томмей. Что с ней стало? Вспомнить почему-то не получалось. Не вспоминалось даже, почему так соднёт шея.